62. -е. Знамя Владык. Три сферы в одной, есть знамя победы человеческого духа над тремя, и объединение трех в одном, высшем синтетическом начале индивидуальности. Каждая сфера — это мир, огромный, своеобразный и красочный, и на каждом из них сознание проявлено более или менее длительный период времени, сбрасывая последовательно свои более грубые оболочки и облекаясь в оболочку, соответствующую данной сфере. Так, для того, чтобы уявиться в мире тонком, человеку надо умереть и, оставив свое физическое тело, уявиться в теле тонком. Но это было раньше. Объединение миров означает объединение в сознании, находящемся в физическом теле, когда ему является возможность функционировать сознательно и на двух высших планах. Сознательное проявление сознания на всех трех есть свойство архата или продвинувшегося ученика. Но ныне эволюция предоставляет человеку и облегчает ему возможность приобщиться к постижению тайн трех уже не в отдельных случаях, но в массе. Те, которые идут впереди, указывают путь. Знамя Владык — символ ведущий, ясный просто указывающий цель. Это одна из тех неслыханных возможностей, которые уже у дверей. Космические условия и новые пространственные лучи сделают невозможное возможным, и человечество вступит на новую ступень планетной эволюции. Учение дано как практическое руководство для осуществления новой ступени сознания. имеет в виду все человечество в лице лучшей своей половины, ибо планетное разделение на идущих с эволюцией и против ее решит учесть каждого отдельного сознания. Но жизнь огненной эпохи наступающей надо рассматривать и можно понять только в свете понимания значения знамени владык. Под ним объединится человечество, в едином устремлении к новой цели. Все прочие цели – политические, экономические, социальные – будут лишь ковром осуществления поступательного восхождения сознания. Шестая, нарождающаяся раса, даст течению жизни человеческого общества – это новое, синтетическое направление жизни сознания. И велика роль и значение в планетном масштабе тех, кто идет впереди и кто путь, намеченный владыками эволюции, пробивает сознанием своим для других, им последующих, назовем их маяками ведущими. Трудность их в том, что тягость преодолеваемых стихий они берут на свои плечи среди общего непонимания окружающих. И сколько времени пройдет, прежде чем откроются глаза у большинства, и сколько встретится противодействия? Можно себе ясно представить, если учесть современное состояние человечества. Но непобедимо знамя владык, и путь ему указуемый не предложен, и не остановить течение космической эволюции. Все дается к сроку, и рука владык направляет ход планетного корабля. Светил путь будущих нахождений человечества, и не тьма впереди.